Глава девятая. Кэролайн. Когда я проснулась, солнце уже было высоко. Но надо же, проспала завтрак. А значит, никаких мне сегодня блинчиков или вкусняшек от Брайна. Жалко, а ведь так хотелось. Или просто хотелось его увидеть. Я прислушалась к себе. Нет, вряд ли. После вчерашнего, наоборот, хотелось спрятаться ото всех. И от Брайна в первую очередь. А вдруг он посмотрит на меня презрительно и спросит. Зачем я вообще потащилась с этим придурком в темный сад среди ночи? Что мне мешало остаться в гостиной? Или присоединиться ко всем на террасе? Так что, может, и к лучшему, что завтрак я проспала». И словно в ответ на эти мысли в животе заурчало. «Ну да, ну да. Если ты пропускаешь завтрак, у этого определенно будут последствия». И одно из них не заставило себя ждать. Я чертовски проголодалась. «Что ж, можно тихонечко пробраться в кухню, схватить что-то из холодильника и быстренько исчезнуть в своей комнате». «Да, именно так и сделаю». Я вошла в кухню и тут же застыла. Кажется, план быстро схватить что-то из холодильника и убежать с треском провалился. Там хозяйничал Брайан. Он что-то готовил. Тонкие джинсы и футболка. Очень демократичные и очень обтягивающие. «Кэролайн, привет», — улыбнулся он мне. «Доброе утро». Почему-то мой голос звучал хрипло. Неужели простудилась вчера? Я по широкой дуге обошла Брайна, подошла к холодильнику и вытащила в воду. «Выглядит так, будто ты меня боишься», — сказал он. Его глаза смеялись. «Вовсе нет», — возразила я, а потом добавила. «Разве что совсем немного». И тоже улыбнулась, давая понять, что это шутка. Хотя, откровенно говоря, не такая уж это была и шутка. Я действительно его боялась, но по-другому. Разумеется, у меня и в мыслях не было, что он может сознательно причинить мне вред. Но это было бы и не нужно. Он сам по себе был ядом для меня. Я чувствовала, что мне опасно даже находиться рядом. Этот мужчина причинял мне боль самим своим существованием. Я должен извиниться. Пожалуй, я вчера немного перебрал. Он улыбнулся почти виновато. Это была какая-то новая эмоция. Ее я еще у Брайана Эллингтона не видела как ни странно это смущение не делало его слабее как произошло бы с любым другим мужчиной не выдержав я улыбнулась немного да вы себе льстите ну да легко согласился он пожалуй правда перебрал но этому придурку я набил бы морду даже если бы был совершенно трезв добавил вдруг он спасибо тихо произнесла я вчера я искренне обрадовалась брайну Он явился как рыцарь в сияющих доспехах и спас меня от негодяя. И это тоже было плохо, потому что, как известно, любая уважающая себя прекрасная дама, будучи спасенной рыцарем, просто обязана упасть в его объятия. А меня спасли совершенно безвозмездно, хуже того, почти по-родственному, и никаких объятий никто не предлагал. Мысли об объятиях были очень не кстати, от них окончательно пересохли губы. Я быстро открыла бутылку и сделала несколько глотков. «У вас же отпуск», — сказала я, чтобы сменить тему. «А вы столько времени проводите на кухне. Ведь можете нанять кухарку или даже настоящего шеф-повара». «Потому я готовлю, что в отпуске», — усмехнулся он. «Мне нравится. Вот когда я работаю, заниматься этим некогда. И у меня есть повар, сейчас он в отпуске, и я бессовестно пользуюсь его отсутствием». Я присмотрелась. Брайан и правда вдохновенно что-то нарезал, помешивал. На плите булькали кастрюльки, шипела сковородка. Он был похож на алхимика, который увлеченно создает какое-нибудь удивительное зелье. «Вкус твоей еды — это и есть вкус твоей жизни, понимаешь? И я предпочитаю жить именно так, наслаждаясь каждым кусочком. Иди-ка сюда», — подозвал он меня. «Мне нужна твоя помощь». «Я плохо готовлю», — осторожно сказала я. Еще не хватало запороть какое-нибудь его гениальное блюдо своим вмешательством. А готовить тебе никто и не позволит. Мне нужно, чтобы ты это попробовала. Попробовать? С этим я точно справлюсь. Я подошла к плите и выжидательно посмотрела на Брайана. Он подцепил с блюдца обжаренный ломтик, обмакнул в соус и протянул мне. На мгновение я замешкалась, вот уж не думала, что он будет кормить меня с рук. Вообще-то для этого люди изобрели ложки, вилки. Не бойся, не горячо. Подбодрил меня Брайан и поднес кусочек ближе к моим губам. Как будто сейчас меня волновала температура. Просто есть из рук — это было как-то слишком интимно. Я попыталась осторожно взять кусочек из его рук, губами. И тут же коснулась ими его пальцев. Едва не задохнулась от чувств. Таких сильных, таких разных, таких необъяснимых. Они нахлынули, словно морская волна, и затопили меня с головой. Мысли путались, губы пересохли. Краткий миг прикосновения растянулся до бесконечности. Казалось, я целую вечность стою здесь, глядя в его глаза. чувствуя, как его палец касается моей губы. Сердце билось в странном рваном ритме. Жар, тяжелый, и удушливый, накрыл меня с головой. Брайан не убирал пальцы, я не отстранялась. Мы застыли в тишине, разделенные миллиметрами, обвиваемые нашим дыханием. Ровным его и моим, сбивчивым, трепетным. Его глаза куда темнее, чем мне раньше казалось. Или они потемнели сейчас? Они напоминали мне любимую синюю морскую гладь. Хотелось нырнуть в них, ощутить, как их прохлада меня поглощает. Прохлада не помешала бы, потому что жар моей кожи, особенно там, где он ко мне прикасался, становился просто невыносимым. Мила, ты уже проснулась?» — раздался от двери мамин голос. И я вздрогнула. Увлёкшись дегустацией, я и не заметила, как она вошла. Я отшатнулась от Брайана, словно нас застали за чем-то предосудительным. Или это и было предосудительно? Впрочем, мама явно ничего такого не заметила и продолжала говорить весело и безмятежно. «Брайан, ты снова что-то готовишь? Пахнет изумительно». «Готовлю. И Кэролайн уже сняла пробу. Как тебе?» Обратился он ко мне, как ни в чем не бывало. «Словно в том, что происходило, только что нет ничего особенного, ничего запретного, и речь действительно шла только о снятии пробы с нового блюда». «Очень вкусно», — выдавила из себя я и улыбнулась вымученной улыбкой. «Мона, хочешь попробовать?» — обратился Брайан к маме. Еще бы!» — я сделала шаг в сторону, подпуская ее к плите. «Неужели маму он тоже будет кормить с рук? Боюсь, Кристоферу это совсем не понравится». Я смотрела на Брайна с напряженным ожиданием, а он взял в руки деревянную ложку, подцепил кусочек рыбы и протянул маме ложкой, не хватая еду руками. «М -м -м, просто божественно, проговорила мама. Как же повезет твоей жене, если, конечно, ты будешь кормить ее всей этой вкуснотищей. Боюсь, Мона ей вряд ли повезет, по той простой причине, что я не планирую жениться. Во всяком случае, пока точно об этом не задумываюсь. Мне должно было быть все равно, но почему-то сердце остро кольнуло болью и обидой. Он никогда не остепенится. И уж точно не сделает этого ради глупой провинциальной девчонки. О чем вообще я думала, когда позволяла себе с интересом смотреть в его сторону? Мне совершенно точно нельзя терять голову.